«Часть первая. Надо, Федя! Надо!» «Оптимизм — это недостаток информации» Фаина Раневская Глава первая. 1927 год. Февраль. Второе. Москва. Михаил Васильевич подошел к подъезду и замер, пропуская вперед бойца охраны. Процедура была отработана. Один боец проходил внутрь и осматривал ближайший пролёт. Остальные прикрывали наркома с вероятных направлений нападения, чтобы, например, из окна не накрыл никто. «Чисто!» – донеслось из подъезда. И Фрунзе вошёл. Ещё один боец нырнул вперёд и устремился вверх для общего досмотра лестницы. Второй держался рядом с наркомом. Третий зашел следом и двинулся чуть позади, на всякий случай. Так до квартиры и добрались. Цирк? Может быть. Но Фрунзе очень устал от слишком частых покушений на его особу. И многое сделал для предотвращения этих неприятных эпизодов. Все-таки он у себя один, и если в нем просверлят лишнюю дырочку, можно будет и не залатать. За это над ним немало подтрунивали коллеги в наркомате. Но не сильно. В конце концов, три покушения менее чем за год — серьезный аргумент для такой вот паранойи. Замок щелкнул, и Михаил Васильевич вошел в прихожую. Его молодая супруга, заприметив машину в окно, уже ждала и даже немного гримасничала, надев фуражку мужа и взяв под козырек с шутливой улыбкой. Ей оказалась Любовь Петровна, бывшая в девичестве Орловой. Он ее заприметил во время посещения спектакля «Карменситы и солдат», что шел в музыкальном театре Немировича Данченко. Она там была одной из харисток. Нарком не мог жить в режиме «дом-работа» и хотел как-то отвлечься. По злачным заведениям, где гулял свет Непманов, уголовников и партийцев, Он не ходил, не желая пачкаться. Бухать тоже позволить себе не мог, в силу необходимости много работать. Вот и приходилось посещать театры, балеты и, прости господи, даже оперу, которую в прошлой жизни он не переносил на дух. Обычно ему было довольно скучно во время таких визитов, поэтому он разглядывал лица выступающих или обдумывал какие-то вопросы. Так он и зацепился взглядом за одну из хористок. Лицо ее ему показалось знакомым. Выступление шло своим чередом, а он рассматривал девушку и пытался вспомнить, кто же это такая, пока, наконец, его не осенило. Орлова! Просто в эти годы Любовь Петровна еще не красилась блондинку, из-за чего казалась совсем другим человеком. Да и лицо было несколько иным. И он не только узнал девушку, но и биографию ее отрывочно вспомнил. В свое время ознакомился из любопытства. Яркая же фигура. Несколько минут раздумий. И он принял решение действовать. В тот же день, сразу, не откладывая в долгий ящик. Так что, когда спектакль завершился, он подошел к сотруднице театра и попросил познакомить с очень привлекательной хористкой. Собеседница его поняла правильно и, войдя в положение, проводила к женской гримерке и даже вызвала Любу. «Дескать, иди, и там с тобой хотят пообщаться». «Ну а что?» Театр во времена былые, царские, исправно поставлял любовниц для всякого рода высокопоставленных и влиятельных людей. Впрочем, такая покладистость сотрудников не пролилась на саму Орлову. Она его, видимо, не узнала, так как Фрунзе посещал культурные заведения, одеваясь в гражданскую одежду, чтобы не смущать остальных посетителей. Так что, если не знать его в лицо, выглядел как просто хорошо одетый мужчина средних лет, подтянутый и явно следящий за собой. Однако этого оказалось для девушки недостаточно. «Михаил Васильевич, боюсь, что вас ввели в заблуждение. Я артистка, и я не оказываю никаких дополнительных услуг». Довольно холодно отреагировала она на настойчивое приглашение совместно провести вечер. «Вы имеете в виду проституцию?» «Да, я имею в виду проституцию». «Любовь Петровна, к чему такие мысли?» — Я разве похож на тех слащавых лавеласов, что впустую кружат барышням головы? К тому же врачи мне строго-настрого запретили проституток. — Вот как! — наигранно улыбнулась Орлова, которую стал забавлять разговор. — И что же они вам прописали? — Жену! Только жену! Оттого и безутешено! Какие у вас старомодные врачи! Невольно усмехнулась она, смягчаясь. «Что есть, то есть». виновато пожал плечами Фрунзе. «А что до вас, любезная Любовь Петровна? Я прошу дать мне шанс. Мне подсказали, что на сегодня вы уже свободны. Пойдемте куда-нибудь в тихое, уютное местечко. Выпьем чайку, пообщаемся. Возле театра стоит мой служебный автомобиль». «Я не сажусь в автомобиле с незнакомыми людьми чего же незнакомыми? Мы уже познакомились и знаем друг друга целую вечность. Фрунзе глянул на часы. Целых семь минут с небольшим. «Михаил Васильевич, не юродствуйте. Вы ведь прекрасно поняли, что я имела в виду. Скривилась любовь, но уже не холодно или раздраженно, а вполне шутливо и даже игриво. Тогда мы можем пройтись пешком. Куда вы хотите?» Выпить кофе, чай или, может, в какой-то ресторан? Вы очень настойчивы. Вы очень красивы. Хорошо. Я подумаю. Мягко улыбнулась она, скорее из вежливости, и, не прощаясь, вернулась в гримёрку, прикрыла дверь. И напряжённо уставившись на сотрудницу, что её выманила в коридор, поинтересовалась: "И кто это такой? Ты дура?" с жалостью в голосе спросила ее визави. «Разве не узнала?» «Нет». «Ох, и девицы пошли!» Картина покачала она головой. «В наши дни таких людей всех в лицо знали. Это, милочка, народный комиссар по военным и морским делам, товарищ Фрунзе». «Кто?» Ошалела переспросила Орлова. «Товарищ Фрунзе...» Ты про него должна была слышать. У него еще по прошлой осени жену застрелили, оставив с двумя маленькими детьми на руках, когда он сам лежал в больнице. А что с ним было? Поинтересовался кто-то. Говорят, язва. Это на него? У сокольников засаду делали разбойники. Спросил другой голос. На него? Но лихой нарком оказался им не по зубам. Всех их перестрелял, а последнего раненым приволок в ОГПУ. Потом еще у квартиры его пытались застрелить. Так же безрезультатно». «Да...» — кивнула одна из актрис. «Про него уже шутки всякие ходят на эту тему. Не слышали?» «Слышали, слышали...» — отмахнулась Орлова. И завертелась. Девочки любили с удачей досплетничать. Да Так что Любовь Петровна очень быстро получила весь пакет необходимой ей информации. В отличие от других актрис, этой особи расчетливости было не занимать. В оригинальной истории она примерно по такому же сценарию встретила сотрудника управления наркомата земледелия Андрея Березина. И, не раздумывая, в самые сжатые сроки вышла за него замуж, даже несмотря на сильную разницу в возрасте. «Почему?» Ответ крылся в ее тяжелом материальном положении и наличии за спиной родителей, которых требовалось содержать. «Корысть, расчет, хладнокровие!» «Да». Но, несмотря на все это, она честно приняла на себя обязанности жены и постаралась их выполнять в полной мере. Иными словами, выполняла свои условия контракта. Но за исключением родов. Тут у нее был пунктик. В остальном образцовая супруга не нарадоваться. Одна беда. Мужа арестовали уже в 1930 году. И любовь оказалась в отчаянном финансовом положении, будучи выброшенной на улицу из его квартиры. А в театре в эти дни она почти не играла, полностью отдавая себя семье что вынудило ее пойти на серию отчаянных поступков, в том числе и на сожительство с весьма состоятельными иноземными импресарио. По рукам она, конечно, не пошла, просто умело и без лишних комплексов выбирала себе партнеров, стремясь в первую очередь обеспечить стабильное материальное положение. Именно поэтому она ушла от довольно состоятельного импресарио к режиссеру Александрову, в 1933 году. Сделала с его помощью карьеру, обеспечив тем самым себе и своим близким материальное благополучие. Фрунзе это знал, помнил из биографии этой актрисы и решил воспользоваться обстоятельствами. Тем более, что кроме внешности и работы в театре, Любовь Орлова обладала отменным воспитанием и умела себя вести. Во всяком случае, за всю свою жизнь ни разу не залетала на всяких пошлых или глупых делах и не подставлялась. Разве что на сожительство с импресарио иностранцем можно смотреть косо. Однако политически она была предельно осторожна, не подставлялась и не подставляла своих партнеров. Это было следствием титанических усилий её матери. Евгении Николаевны Сухотиной, принадлежавшей к старинному дворянскому роду, имевшей даже родство с Толстыми. В свое время она училась в Смольном институте для благородных девиц и постаралась передать дочери все, что знала, умела и понимала. Немало над формированием характера постарался и отец, Петр Федорович Орлов, происходивший из дворян Полтавской губернии. Именно благодаря ему в юности семья хлебнула горе еще до революции и войны. Он проигрался в карты и лишился поместья, из-за чего с женой и двумя дочерями был вынужден переехать в крохотное владение под Москвой, где жил совершенно крестьянским образом, хоть и несколько зажиточным, ведь у них все же имелась целая корова. «Он пытался работать» и даже как-то устроился при новой власти. Но в 1924 году его выперли из рабочей крестьянской инспекции из-за дворянского происхождения и больше никуда не брали. Любовь Петровна вот уже два года как-то тянула на себе содержание родителей. Ее старшая сестра Нона вышла замуж еще в 1919 году, но жила не сладко. Настолько, что особой помощи оказать маме с папой не могла совершенно. Она и сама в ней нуждалась. Все это удивительным образом переплелось в характере девушки. Хорошее воспитание, трезвость расчетливой мысли, самоконтроль и всецелая фокусировка на материальную обеспеченность. Пусть даже и через жизнь с нелюбимым человеком. Два брака и оба по счету плюс еще одно такое же сожительство. Показатель. Фрунзе же именно такая женщина и требовалась. Расчетливая, дисциплинированная особа, не подверженная лишним романтическим метаниям. Любовь? Какая к черту любовь? Просто сделка, взаимовыгодная. Некоторую пикантность ситуации придавал тот момент, что родители самого Фрунзе происходили из крестьян. Отец-молдаванин Василий Михайлович был из крепостных Херсонской губернии, выросший аж до военного фельдшера. Мать русская, Мавра Ефимовна, из крестьян Воронежской губернии. И тут потомственная дворянка, мезальянс, если в былые годы. Сейчас же вполне обычное явление скорее даже мязальянс, но наоборот. Впрочем, товарищи по партии отреагировали на выбор Михаила Васильевича нейтрально. Во всяком случае, если кому-то что-то и не нравилось, то это самому наркому не предъявляли, даже за его спиной. Женился и женился. Происхождение жены неправильное, но и не криминальное. Чайни Романова или Винзор. Остальное же мало кого волновало. Во всяком случае, серьезно. Куда важнее было ее отношение к советской власти и поступке. Хотя бы сейчас, в 1920-е годы. А дальше... Дальше Михаил Васильевич надеялся не допустить катастрофы 1930-х. Как прошел день, поинтересовалась супруга, обнимая Фрунзе. «Тяжело, но плодотворно», — мягко ответил муж, улыбаясь а у нас все готово, только тебя и ждали». «Что готово?» В этот момент из комнаты, не выдержав, выбежал его сын. Не усидел, бросился к отцу на ручки. Следом выглянула улыбающаяся дочь. В квартире уже все собрались. День рождения. Сам-то он о нем совсем и забыл, или скорее забил. Даже с работы пораньше не стал уходить. Однако здесь были все, и мама, и тесть тещей, и друзья-товарищи, и кое-кто из коллег, целое столпотворение, и все они пришли его поздравить. Тесно вышло, можно даже сказать, что едва ли не друг у друга на головах, но никто не был в обиде, все эти люди привыкли к лишениям и трудностям, поэтому такие посиделки их не смущали. «С днем рождения! С днем рождения!» — закричали гости, когда он переобулся и вошел в зал с детьми на руках. Сзади его обняла молодая супруга. И он как-то оттаял. Не хотелось же праздновать, но все равно. Собрались, тайком от него. Вон даже Дзержинский пришел, с которым сегодня по работе пересекались. И молчал же. И не только он. Фрунзе растаял. Это было неожиданно и приятно. Так-то он праздновать не хотел. Работы было слишком много, чтобы отвлекаться на такие торжества. С 1 января 1927 года были утверждены новые уставы, форма, личные звания и знаки отличия, награды и масса новых наставлений, принятых совокупным единым пакетом. И теперь это требовалось внедрить на практике, а не на бумаге. Так что нарком от усталости иной раз едва не падал. На местах дело буксовали. В частях постоянной готовности, понятно, все прошло довольно гладко. А вот дальше доходило местами до откровенного саботажа.